Отчего потеют окна и бывает роса, рассуждение? Когда сохнет вода, что делается с этой водой? От тепла все вещи раздаются. Вода от тепла раздается, и вся разойдется на такие маленькие частички, что их глазом не видать, и уйдет воздух. Частички эти, пары, носятся в воздухе, и их не видно, покуда воздух тепел. Но остуди воздух, и сейчас пара остынет и станет виден. Если натопить жарко баню и налить воду на кирпичи, вода вся уйдет паром и будет сухо. Поддай еще, вода опять разойдется. Если баня горяча, летучей воды разойдется в воздухе ушат. Ушат воды будет стоять в горячем воздухе бани, и его не будет видно. Воздух бани впитает в себя весь ушат. Но если станешь еще поддавать, то воздух уже напитается и не станет больше принимать воды а лишняя вода потечет каплями. Один ушат будет держаться, а лишняя вода вытечет. Если в ту же баню, нетопленную, принесешь горячие кирпичи и станешь лить на них воду, выльешь шайку, она разойдется и не будет видно, воздух всосет ее в себя. Но если станешь лить другую шайку, вода потечет каплями. Лишняя вода стечет каплями, и холодный воздух только будет держать одну шайку. В той же бане воздух, когда был горяч, впитал ушат, а когда холоден, может впитать только шайку. Если подуть на стекло, на стекле сядут капли. И чем холоднее, тем больше сядет капель. от Отчего это будет? От того, что дыхание человека теплее, чем стекло, и в дыхании много летучей воды. Как только это дыхание сядет на холодное стекло, из него выйдет вода. Губка держит в себе воду, и воды не видать, покуда губка не сожмется. Но только что пожмешь ее, вода польется. Так же и воздух держит в себе воду, пока он горяч, а как он остынет, так вода польется. Если летом вынесешь из погреба холодный горшок, по нем сейчас сядут капли воды. Откуда взялась эта вода? Она тут и была. Только пока тепло было, ее не видно было. А как ушло тепло из воздуха в холодный горшок, Воздух вокруг горшка остыл, и капли сели. тоже бывает и на окнах. В горнице тепло, и пары держатся в воздухе. Но с надворья остынут окна, и снутри, подле окон, воздуха холодеет, и потекут капли. От этого же бывает роса. Как остынет земля ночью, над ней воздух остынет, и из холодного воздуха выходят пары каплями и садятся на землю. Иногда бывает, что и холодно на дворе, а в горнице тепло, Они потеют окна а иногда и теплее на дворе, а в горнице не так тепло, а потеют окна. Тоже иногда ночь теплая, а большая роса. А то холодная ночь и нет росы. Отчего это бывает? От того, что бывает сухой и сырой воздух. Сухой воздух бывает тогда, когда он, не нагреваясь, может поднять еще много паров, а сырой тогда, когда он, не нагреваясь, не может больше поднять паров. Сухой воздух — это губка, не вся еще напитанная водой а сырой воздух — губка, вся напитанная водой. Чуть похолоднее воздух, и чуть пожать губку, и потечет. В сыром воздухе всякая вещь, если она холоднее воздуха, намокнет, а в сухом всякая мокрая вещь высохнет. Пары выйдут из нее, и воздух впитает их в себя.